— О, Господи! Ну и вид у тебя, — сказал Бен. Но здесь, среди больничной березны и чахлой зелени, Сьюзен Нортон все равно казалась цветущей. На ней была ярко-желтая блузка с черными полосками и короткая джинсовая юбка. — У тебя не лучше, — ответила она, подходя к нему. Он впил свою губы, лаская рукой теплую поверхность ее бедра. — Эй, — сказала она, шутливо отталкивая его, — они тебя за это выгонят? «Не выгонит». «Ну тогда меня?» Они вглядели друг на друга. «Я тебя люблю, Бен. Я тебя тоже. Если бы я могла залезть к тебе прямо сейчас, подожди, пока меня развяжут». «А как я объясню это сестре? «Скажешь, что делаешь мне массаж». Она, смеясь, покачала головой, потом придвинула стул. «В городе много всего случилось». Он нахмурился. «Что же?» «Я даже не знаю, как тебе сказать». Я в тебе сама еще не верю. Ладно. Ты скажи, я уж сам разберусь. Как твое состояние, Бен? Нормально. Ничего серьезного. Доктор Мэтт, Коди. Нет, что ты думаешь? Ты веришь во все эти истории про графа Дракулу? О, Так значит, Мэтт тебе рассказал. Мэтт здесь в больнице. Это же он выше, там, где реанимация. Что? Он приподнялся на локтях. «Что с ним стряслось?» «Сердечный приступ». «Сердечный?» «Доктор Коди говорит, что у него стабильное состояние, хотя приступ тяжелый, но с тех пор ему не становилось хуже. Я была у него, когда это случилось». «Расскажи мне все, что помнишь». Радость исчезла с его лица. Теперь оно было собранным и предельно внимательным. «Ты не ответил на мой вопрос?» «Как я отношусь к рассказу?» Мэтто? «Да». «Давай я лучше скажу, что ты думаешь». «Ты думаешь, что дом марстона довел меня до такого состояния?» «Что скоро я начну ловить чертей у себя на пузе, так ведь?» «Да, примерно так. Только я никогда не думала об этом в таких... В таких резких выражениях. Я знаю, Сьюзен. Если хочешь, я попытаюсь тебе объяснить, о чем я думаю». Тебе это не повредит. К тому же у тебя такой вид, вот ты упала с лестницы, ты что-то видела? Да, но я не верю, не могу. Погоди, это «не могу» всему и мешает. Такое, знаешь, абсолютное, дурацкое слово «не могу». Я тоже не верил Мэтту Сьюзен, потому что в такие вещи невозможно поверить. Легче всего было бы решить, что он сошел с ума. Тебе так не показалось? Нет, нет, но... — Стоп! — он поднял руку. — Ты все еще думаешь, что этого не может быть? — Наверное, да. — Мне он вовсе не показался сумасшедшим. — Мы с тобой знаем, что параноидные фантазии не возникают за одну ночь. Они развиваются постепенно, и их нужно холить или леять. Ты слышала в городе какие-нибудь разговоры о странностях Мэтта? Интересовался ли он всякими вещами, типа переселения душ или спиритизма? Или участвовал в Лиге Охотников за тарелками? Может быть, его когда-нибудь арестовывали? — Нет, — сказала она. — Никогда. — Но, Бен, мне трудно говорить так про Мэтта, но ведь есть люди, которые сходят с ума внезапно. — Не думаю, — сказал он спокойно. — Всегда бывают признаки. Иногда ты не замечаешь их, но они всегда есть. — Вот скажи... Поверила бы ты показаниям Мэтта по поводу аварии? — Да. — А если бы он сказал, что Майка убили? — Да, наверное. — А этому не веришь? — Бен, я просто не могу. — Вот опять. Он увидел, что она собирается протестовать, и остановил ее движением руки. — Я вовсе не смеюсь над тобой, Сьюзен. Я повторяю ход своих собственных мыслей. Поняла? — Поняла. — Продолжай. Второй моей мыслью было, что кто-то разыграл его. Какой-то негодяй или враг. Да, я тоже об этом думала. бэт сказал, что у него нет врагов. И я ему верю. Враги есть у всех. Да, но разные. Не забывай одной важной вещи. Здесь замешан мертвец. Если кто-то решил подшутить над Мэттом, зачем для этого убивать Майка Райерсона? Он ведь правда умер. Да и потом... По словам Мэтта, он встретил Майка по чистой случайности. Никто не приводил его в тот вечер к Деллу. Никаких звонков или записок. Такой случайности достаточно, чтобы отвергнуть идею заговора. Так что же остается из рациональных объяснений? Что Мэтту все это приснилось. Что Майк умер от естественной, хотя и неизвестной причины. Но ты в это не веришь? Я не верю, что ему снилось открывшееся окно. Оно в самом деле открылось, и ставень свалился вниз. Я видел его, и Перкинс, Гилл, Спай тоже. И я видел еще кое-что. Земля под окном очень мягкая. Чтобы подняться на второй этаж и открыть ставни, нужна лестница. И она оставила бы там следы. Но никаких следов лестницы там не видно. Вот так. Ставни открыты снаружи, и никаких следов. Они поглядели друг на друга. Он подытожил. Утром я все это еще раз обдумал. Чем больше я думал, тем больше верил Мэтту. И, наконец, я избавился от этого своего «не может быть». Ну, а теперь расскажи, что случилось у Мэтту. Если это объясняется рационально, я буду только рад. — Нет, — сказала она мрачно. Все было хуже. Он только закончил рассказывать мне про Майка и вдруг сказал, что слышит шум наверху. Он был очень напуган. Но пошел туда. Она положила руки ему на колени, и он крепко сжал их, будто боялся, что они улетят. Сначала все было тихо. А потом Мэтт что-то крикнул, вроде того, что он отменяет свое приглашение. А потом... Нет, я правда не знаю. Говори, не тяни. Мне показалось, что кто-то, кто-то другой зашипел. Потом удар, как будто что-то упало. А потом голос. Я приду, когда ты уснешь, учитель... Вот так. И еще, когда я пошла за одеялом для Мэтта, я нашла вот это. Она вынула из кармана кольцо и протянула ему. Бон взял его и поднес к свету, чтобы прочитать инициалы. МКР. Майк Райерсон. Майк Кори Райерсон. Я его уронила, а потом снова подняла, думала, что Мэт захочет его увидеть. Оставь у себя, я не хочу до него дотрагиваться. От этого тебе... «Плохо. Очень плохо». Она непроизвольно тряхнула головой. «Но весь мой здравый смысл против этого, Бен. Я еще могла бы поверить, что Мэтт зачем-то убил Майка исчинил всю эту историю для своего оправдания, оторвал ставень, разыграл спектакль, пока я была внизу, подбросил кольцо и устроил себе сердечный приступ, чтобы все оказалось более реальным». Сухо закончил Бен, я все еще надеюсь найти этому рациональное объяснение. Хоть какие-нибудь. Почти молю об этом. Монстры в фильмах ужасов кажутся смешными, но в реальной жизни, особенно ночью, это совсем не так. Конечно, Сталин могло оторвать ветром. И еще Мэтт, человек образованный, и вполне мог узнать рецепт яды и отравить Майка. Правда, тот ничего не ел. Ты судишь об этом по словам самого Мегга? А с чего ему было лгать, если он знал, что желудок покойника все равно осмотрит? Но оставим это. В любом случае, Мэтт получил сердечный приступ. чего Она беспомощно покачала головой. А если у нас нет никаких объяснений, почему бы не принять эту версию? «Конечно, я могу представить себе, как объяснил бы это Эльри Куин, но жизнь все же нет, детектив. Но это же безумие, Бен, как и Хиросима. Перестань!» — внезапно взорвалась она. «Перестань играться в эти игры! Тебе это не идет. Все это бабушкины сказки пополам с сумасшествием, и ты хочешь...» «Погоди», — сказал он, — «пойми, о чем я». — Весь мир вот-вот готов взорваться, а ты не можешь поверить в каких-то вампиров. — Но это в моем городе, — упрямо сказала она. — Если здесь что-то случается, это реальность, а не философия. — С этим я могу согласиться, — сказал он, поправляя бинты. — Хотя твой бывший ухажер, наверное, думает иначе. — Извини. Я совсем не думал, что Флойд способен на такое. Не могу понять, где он сейчас. — Вот отрезвители. «Перкинс Гиллспай сказал маме, что отправит его в графство, к шерифу, Маккаслину. Нас сперва узнает, хочешь ли ты подавать на него в суд. А ты что думаешь? Ничего. Он меня больше не интересует. Я не буду этого делать. Только хочу поговорить с ним. О нас? О том, почему на нем было пальто, шляпы, темные очки и еще резиновые перчатки. Что? Да-да». Сказал он, глядя на нее. Солнце еще не зашло и светило на него. По-моему, это ему не понравилось. Они молча смотрели друг на друга. Сказать было нечем.